хотя во время предварительных переговоров о браке царь соглашался, чтобы и по вступлении в брак Вальдемар оставался протестантом. За переход в православие и брак с Ириной принцу уступали на вечные времена города Суздаль и Ярославль, а также обещали дать 300 тысяч рублей в приданное за невестой.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 Но неудачный жених получил возможность уехать из Москвы только в царствование Алексея Михайловича. Еще больше заботы и огорчений доставило Михаилу Федоровичу дело о сыне самозванца.